руке я сжимал тяжёлый широкий стакан, в котором плескалась янтарная жидкость и брякали кубики льда. Я машинально поднёс его к губам, сделал глоток, но не почувствовал вкуса. Только с изумлением заметил, что рука моя чёрная. Не в смысле в саже или краске, нет. Тёмной была сама кожа. «Так», — подумал я, — Очередной сон. Только теперь я в нём ещё и негр. Что ж, ладно, посмотрим, что дальше. Я попытался сфокусировать взгляд на собеседники и снова изумился. Напротив меня, в плетёном ротанговом кресле, тоже восседал какой-то негритос. Невероятной толщины, среднего роста, далеко не старый, да практически мой ровесник. Вряд ли ему больше тридцати пяти. В одной руке он, как и я, сжимал стакан. Другой теребил брелок на золотой цепочке. Он был отменно выбрит и одет прилично. Даже, я бы сказал, с налётом изящества. Вот только люди так не одеваются очень давно, с начала двадцатого века. Он говорил со мной, хотя смотрел совсем не на меня, а куда-то в сторону. Лицо уверенное, спокойное, необычайно отстранённое. Глаза, укрытые за дымчатыми стёклами круглых очков, оставались неподвижными. И я скорее догадался, чем увидел, что он слеп. Между нами помещался стол. На нём наполовину полная бутылка толстого стекла и пепельница с дымящейся сигарой. Рядом с креслом толстяка, прислонённый к спинке, Примостилась, видавшая виды гитара с прикрученной к ней жестяной луженой миской. Я перевел взгляд на его руки, словно в противовес рыхлой и похожей на лимон фигуре, пальцы были тонкие, сильные, пальцы настоящего гитариста. Никого из людей поблизости не наблюдалось, палуба была пуста. Сынок, о чем ты там твоимой так задумался, а? «Ты вообще слушаешь меня?» Я вздрогнул, сообразив, что слова толстяка предназначались мне. Пробормотал. «Да, сэр, конечно, сэр». И лишь сейчас сообразил, что и толстяк, и я говорим по-английски. Новая напасть. В обычной жизни я в нём понимаю с пятого на десятое. Но это радовало. Налицо прогресс. В этом сне я уже не был немым. Негр, казалось, успокоился. Он уверенно, словно был зрячим, взял сигару, обмакнул ее кончик в стакан, со вкусом пыхнул разок-другой и положил обратно. «Ну так слушай меня, сынок!» Растягивая слова, проговорил он. «Раз уж ты пришел и попросил по-человечески и выпивку мне поставил, то старина Дик тебя плохому не научит». «Ты спрашиваешь, как играть тот блюз, который я играю?» «Я тебе отвечу, парень. Чёрт его знает, как его играть. Не буду же я тебе в самом деле говорить, что блюз — это когда хорошему человеку плохо, и ты сам это понимаешь. Меня знают по всему Техасу, а сейчас зовут в Чикаго большие люди, чтобы записывать меня на парад». «На будь я проклят, если я знаю, как играть блюз!» «Но как же? Как же вы не знаете?» – запротестовал я. «Если не вы, то кто? Люди говорят, что вы король, и я столько раз слушал вас, но никак не могу понять, как вы это делаете. Ведь наверняка есть какой-то секрет». «Секрет?» – пробормотал тот. «Я расскажу тебе историю, парень». Когда Господь низвергнул сатану с небес, то дьявол, прежде чем уйти, схитрил и попросился соизволения оставить людям что-нибудь хорошее, раз уж он столько им сделал плохого. Бог смилостивился, и сатана оставил людям несколько созвучий, говорят их было «шесть».